Дожди из живых существ и органической материи В 1930 году в Рейнских горах, Германия, из грозовой тучи упало пятеро покрытых толстой коркой льда людей. В издании 1975 года «Загадки и удивительные факты» эта история получила следующее объяснение пятерых планеристов, затащила в тучу сильным порывом ветра, и она отпустила их только тогда, когда они превратились в ядра суперградин. Но как объяснить падение вместе с градом черепахи Гофер в толстой ледяной оболочке размером в 6 на 8 дюймов, обнаруженной в Боуингтоне штат Миссисипи, США? Об этом случае сообщало такое серьезное издание, как «Метеорологический ежемесячник "Мансле Уэзер Ревю» за май 1984 года. Многие люди слышали о периодических массовых самоубийствах норвежских леммингов. Однако остается вопрос, как, если стремление к смерти у них заложено генетически, остаются особи? которые продолжают род. Возможно, прочтя эту и другие главы, читатель не примет в штыки идею о том, что пополнение поголовья происходит благодаря десантам с небес, особенно в свете других свидетельств о падении животных над территорией, населенной леммингами, например, упоминание в книге Томплинсона «Дождевая туча и метель» о том, что с неба сыпались крысы, занесенные ветром в низинную Норвегию. Более точные сведения о жизненном цикле Леммингов содержатся в статье, опубликованной в журнале Journal of Cycle Research и посвященной изучению циклических процессов. Эта статья, появившаяся в номере за январь 1957 года, приводит много исторических сведений. Так, в 1500 восьмом году повсюду вокруг Бергена шел дождь. Из больших желтых мышей, которые, упав в воду, спешили вылезти на берег. Еще один мышиный дождь прошел осенью следующего года. Народные поверья, в которых фигурируют подобные явления, основаны на наблюдениях, которые обычно отвергают как сказки. Тысячи змей длиной от одного до полутора футов, выпали вместе с ливнем на довольно небольшом участке всего два квартала в Мемфисе, штат Теннесси, 15 января 1877 года, как об этом сообщил журнал Scientific American. Самого падения никто не видел, однако совершенно невероятно, чтобы столько змей, смогли скрываться на небольшом участке города, а затем объявиться вместе с дождем, тем более что подобного раньше не случалось. Поэтому распространились слухи, что змеи свалились с небес. На крышах, правда, змей обнаружено не было. Но это не должно нас обескураживать, поскольку и без этого нам известно огромное количество рассказов о падении различных вещей с неба. В 1896 году газета «Филадельфия Таймс» писала, что сотни птиц вдруг упали на улице Батон-Ружа в Луизиане, причем на небе не было ни облачка. На улицах валялись дикие утки, пересмешники, дятлы и другие птицы со странным оперением, напоминающим канареек. Причем все они были мертвы. Только на одной улице дети собрали две сотни птиц. В правдивости этой истории, не стоит сомневаться, город был забит тушками птиц. Макоти, в статье, опубликованной в майском номере Мансли Уэзер-Ревю за 1917 год, пытался объяснить необычайное происшествие тем, что это были перелетные птицы, сбившиеся с пути из-за сильной бури, Однако вопрос, почему сотни различных птиц умерли и упали в одно и то же время и в одном и том же месте, он оставляет без ответа. Это породило еще одну загадку. В Мэриленде, над городом Сент-Мэри, в январе 1969 года, что-то ударило по пролетавшим уткам. Было такое впечатление, что среди утиной стаи распинки красноголовки и черните произошел невидимый и неслышимый взрыв. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост» от 26 января 1969 года, еще до удара о землю у птиц были переломаны ребра и имелись раны. Кровавые дожди, пожалуй, самые древние из известных человеку загадок природы — Но, несмотря на периодические сообщения о таких дождях в наше время, а также у древних авторов, например, у Гомера и Плутарха, это явление до сих пор еще относят к разряду мифов. 15 мая 1890 года похожее на кровь вещество выпало в местечке Мессинья-ди-Калабрия. По сообщению журнала Popular Science News, Итальянское метеобюро установило, что вещество было птичьей кровью. Было высказано предположение, что стая птиц оказалась разорванной на куски сильным ветром, однако, по данным метеослужбы, сведений о таком ветре не поступало. А кроме того, было непонятно, куда делись останки разорванных птиц. 17 августа 1841 года Люди, работавшие на табачном поле в штате Теннесси, очень удивились, услышав стук крупных капель по листьям. При ближайшем рассмотрении они обнаружили, что капли напоминали собой кровь и падали из странного красного облака, проплывавшего как раз над их головой. Они разыскали владельц плантации и некоего профессора Тоста, и, вернувшись с ними на поле, обнаружили, что все оно покрыто каким-то омерзительно пахнущим веществом. Отчет профессора Троста был помещен в журнале American Journal of Science за октябрь 1841 года. Он утверждал, что выпавшее вещество представляло собой жир животного происхождения, смешанный с мышечной тканью, и что у него нет никакого сомнения относительно выпавшей крови. Позднее этот научный журнал сообщил, что вся история якобы «шутка работавших негров», которые по неизвестным причинам разбросали по полю куски разложившейся свиньи. В мартовском номере Scientific American за 1876 год можно прочесть, что 8 марта многие люди в Кентукки оказались очевидцами падения мясных хлопьев, летевших с безоблачного неба. Как и в других случаях, о которых мы упоминали, включая происшествие в Теннесси, хлопья выпали на небольшом участке поля продолговатой формы. Один из исследователей обнаружил, что мясные хлопья абсолютно свежие, причем одна снежинка представляла собой квадрат со стороной 3-4 дюйма. Он отважно пожевал несколько хлопьев и заявил, что по вкусу они напоминают баранину или телятину. И снова публика развлеклась при виде спорящих ученых, которые отметали свидетельства очевидцев в угоду своим собственным теориям. Победила версия, согласно которой мясо изрыгнула стая конюков. Самые свежие сообщения на эту тему — В нашем досье взятое из ноябрьского номера журнала Flying Saucer Review за 1968 год, в котором автор ссылается на сообщения бразильской прессы. 27 августа того же года на участке площадью 1 квадратный километр между Кокпова и сан хосе дос Кампус в течение пяти-семи минут падало мясо и капало кровь. Мы, однако, убеждены в существовании дождей из крови и мяса, и цветных дождей. 28 сентября 1880 года, сообщает журнал La Nature, женевский профессор Брун проверил сведения о кровавом дожде, выпавшем у Джабел Секре в Марокко и обнаружил, что скалы и растительность покрыты чешуйками красного цвета, в которых он распознал остатки колоний микроорганизмов протококкус флювиалис. Он объяснил их появление здесь пронесшимся вихрем. Большинство случаев выпадения желеобразных дождей сопровождалось необъяснимым свечением воздуха хладны сообщает о вязкой массе, выпавшей вместе со светящимся метеоритом, в Италии в 1652 году, of философии, а также о студенистом веществе, которое упало вместе с огненным шаром на индийский остров Лети в 1718 году, American Journal of Science. Scientific American пишет, что 11 ноября 1846 года яркий объект четырех футов в диаметре превратился в зловонный студень, который разбросала около Лоувилля, штат Нью-Йорк. Перечисление можно продолжить, причем имеются документальные подтверждения таких явлений. Например, дублинская газета «Ивнинг Herald. 7 февраля 1958 года сообщил о странном светящемся предмете, который пролетел над Уэстмид мид и приземлился в поле. Поначалу его приняли за НЛО. Однако любопытные прибывшие на место обнаружили только кучу маслянистой жижи. В 1696 году епископ Клоинский сообщал философские труды что он несколько раз за свою жизнь слышал о таких явлениях в Ирландии, причем это вещество, или, как его называют, болотное масло, высоко ценилось местными жителями как лечебное средство от парши. Профессор Маккенни писал 23 июня 1910 года в Nature, что вера в то, будто упавшие звезды превращаются в студень, была довольно распространена. Он утверждал, что сам видел звездную гниль, или, как ее называют в аллийце, пудресер. Попытку отождествить эту слизь со студенистым грибком Тремела мезентерика нельзя считать убедительной. И так с небес всегда что-то сыплется, включая вещи вполне съедобные и даже живые. Семена, упавшие с неба на улице Киркманшауса, Персия, были приняты за манну. Однако лондонское Daily Mail в номере от 13 августа 1913 года предположило, что это была кукуруза. Журнал InfoJournal за август 1972 года сообщает, что летом 1971 года на ферму в северо-западной части Бразилии Стали падать западноафриканские бобы. И в этом, и в других случаях нас поражает, с каким упорством для объяснения этих явлений пытаются использовать теорию смерчей. Как-то в 1897 году огромное количество семян просыпалось с неба на несколько городов в итальянской провинции Мачарата. В журнале Notes and Queries от 18 сентября 1897 года, их определили как семена иудина дерева, родина которого находится в Центральной Африке. Все семена были в начальной стадии прорастания. Что же это был за смерч, который сумел собрать только эти семена, да еще в столь огромном количестве, оставив нетронутыми ветки, листья и прочее, и перенести их в Италию, не рассыпав и не уронив по дороге. В философских трудах сообщается о пшеничных зернах, упавших на Уилтшир в 1686 году, причем зерна находились внутри градин.